Глава третья. Странствуя по Востоку в неустанной погоне за знаниями, мудрец Острей написал письмо своему другу, философу Алкимиду, оставшемуся в родной Немедии. Все сведения народов Запада о полумифическом для них Востоке основаны были именно на этом послании». Вот что писал Острей. Ты даже представить себе не можешь, старина, что за порядки установились в этом маленьком царстве с тех пор, как королева Тарамис впустила в его пределы Констанция с наемниками. Об этом я уже упоминал в предыдущей весточке. С того дня минуло семь месяцев, и, похоже, этой несчастной землей завладел сам дьявол. Тарамис, по моему мнению, начисто лишилась рассудка. Славившаяся прежде добродетелью, справедливостью и милосердием, ныне она выказывает совершенно противоположные качества. Интимная ее жизнь — это сплошной скандал, да и можно ли назвать ее таковой, коли королева и не пытается даже скрыть распутство царящего при дворе? Она дает волю любым своим желаниям, устраивает пользующиеся дурной славой застолья, правду сказать, оргии, и заставляет участвовать в них несчастных придворных дам и девиц, и замужних. Сама она даже не потрудилась сочетаться браком со своим любовником Констанцием, который восседает рядом с нею на троне, словно законный владыка. Его офицеры, следуя примеру вождя, преследует всякую понравившуюся им женщину, не глядя на ее происхождение и положение. Бедное королевство стонет под тяжестью чудовищных налогов и податей. Ограбленные до нитки селяне питаются кореньями и капустой. Купцы ходят в лохмотьях. Это все, что осталось после сбора налогов от их богатств. Да они и тому рады, что голова уцелела. Предвижу недоверие твое, почтенный алкемит. Знаю, что усомнишься в моем рассказе, предвзятым бо сочтешь. Верно, такое было бы немыслимо ни в одной из стран Запада, но всегда помни об огромной разнице между Западом и Востоком, особенно этой его частью. Ты знаешь, что Кауран — небольшое королевство, входившее некогда в состав империи Котх. Сравнительно недавно обрело оно желанную независимость. Ближайшее окружение Каурана составляют подобные ему маленькие державы, несравнимые с великими государствами Запада или обширными султанатами Дальнего Востока, однако весьма влиятельные по причине необыкновенного богатства. К тому же в их руках все караванные пути. Среди этих держав Кауран расположен дальше всех на юго-восток, и граничит с пустынными просторами земли Шем. Название государства получило от имени столицы. Это самый большой город в стране. Кауран защищает плодородные земли и пастбища от набегов кочевников, словно сторожевая башня. Земля здешняя столь обильна, что дает урожай трижды в год. Равнины к северу и западу от города густо населены. У того, кто привык к громадным поместьям Запада, эти крошечные поля и виноградники могут вызвать улыбку, однако зерно и фрукты текут из них, словно из рога изобилия. Население занимается в основном крестьянским трудом. Люди — это мирные и безоружные, тем более, что сейчас им вообще запрещено иметь оружие. С давних пор живут они под защитой столичного гарнизона и совершенно утратили боевой дух. Крестьянское восстание, которое непременно бы вспыхнуло в подобных условиях на Западе, здесь невозможно. Хлебопашец гнет горб под железной рукой Констанция, а чернобородые шемиты неустанно снуют по полям с батагами, точь-в-точь точь надсмотрщики черных рабов на плантациях Южной Зингары.